Глава 15. Сергей внутренне даже радовался, что так получилось, и они заехали в тупик. Правда, билась одна мысль: зачем дорога в тупиковом ущелье? Но он её серьёзно не додумал. В отличие от него, дети утром взялись серьёзно обследовать стену. Складывалось впечатление, что дорога продолжалась дальше за скалой, хотя такого просто быть не могло. Здесь нужно всё обследовать, странное место высказалась Лея. Поддерживаю, поднял руку Андрей. Нам ничего не остаётся, кроме как присоединиться. Андрей полез в машину, собираясь сканировать скалу. Лея обследовала преграду. Антон и Сергей сворачивали лагерь. Вдруг неожиданно раздался мощный гул. Скала задрожала и стала двигаться. Тут что-то есть. Я нажала случайно какой-то сенсор, и механизм сработал. Скала отодвигалась, освобождая солидных размеров проход. В глубине темно, ничего не видно. Сергей с Антоном наконец пришли в себя, а Лея уже вбежала внутрь и кричала оттуда. — Да, здесь огромный зал. Может, тут сокровища, как в сказке? — Лея, вернись! — крикнули одновременно Сергей и Антон. — Идите сюда, здесь никого нет. Андрей выскочил из машины и бегом побежал к своей подруге. Они стояли и осматривались в темноте. "Я за ними, ты прикрываешь тыло. Боевая готовность. Думаешь, ловушка? Кто знает, бережёного Бог бережёт". И то верно. "Возьми оружие". Сергей схватил лёгкий бластер, о чём впоследствии пожалел, и кинулся к детям. Те стояли посредине огромного зала. Он посветил кругом. Луч не доставал до стены, выхватывая только мрак. Адец, выключи фонарь и переходи на вариативное зрение. Переходи, легко сказать, а как? В голове тут же возник голос Андрея. Поставь задачу, и у тебя сформируется соответствующий кластер. Действительно, через несколько минут он стал видеть всё кругом лучше, чем с фонарём. Зал впечатлял размерами, и возникало никаких сомнений в том, что он имеет искусственное происхождение. В глубине угадывался тоннель, ведущий в глубь горы. А вот то, что они увидели дальше, очень заинтересовало и удивило. Вдоль одной из стен стояли современные грузовые машины и тягачи. Никого в гроте не было, по крайней мере, пока не было. У Сергея засосало под ложечкой, да так, как будто в него целился вражеский истребитель. Он знал это ощущение опасности, и оно его еще никогда не обманывало. «Все, ребята, хватит для начала возвращаемся назад». И передал по рации: "Антон, мы возвращаемся". "Понял, командир. У меня всё спокойно. Жду". "Да, но мы только зашли. Давайте всё осмотрим". "Андрей, никаких возражений. Возвращаемся". Договорить да не успел. Зажёгся яркий свет, который на время ослепил, и усиленная акустическая система голос проговорил: "Светлов, Светлов. Дети, дети правы. правы. Надо осмотреть всё. Что, Что тут есть?" есть. Да и да в гости, гости с, оружием с оружием не ходят. ходят. Положите, положите его на пол, на пол и пригласите, пригласите сюда Северова. Северова. Сергей дёрнулся, но голос предостерёг. Майор, "Майор, не делайте, делайте глупостей, не усугубляйте, не усугубляйте своего положения. положения. Антон, это ловушка. Вас держат под прицелом, требуют, чтобы ты вошёл вовнутрь". "Ну, если требуют, то войдём". Он двинулся к входу, снимая предохранитель. «Э-э-э, капитан, капитан пушку, оставь, пушку оставь, она тебе не, не пригодится!» «А ты кто?» «Дырку, Дырку в башке в сделаем!» «Убедительно!» Он положил бластер и шагнул внутрь. Скала стала закрываться. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь здесь вы будете в безопасности. безопасности!» «Да кто вы такие?» «Скоро узнаете!», узнаете. Активировалась локальная сеть быстро обсудили ситуацию и решили пока ничего не предпринимать. Дети поинтересовались, кто их захватил. Пока не знаем, но точно не друзья. Становится интересно, да, Андрей. Нашим захватчикам очень не повезло, их ждёт кошмар. Ребята, ничего не предпринимать, пока не прояснится ситуация. Родственники стали беспокоиться не только за свою безопасность, сколько за детей. Боясь, как бы те ещё не натворили, а события продолжали развиваться по сценарию детективного жанра. Их дистанционно направляли, пока не довели до изолированного помещения, где заперли. Господин Берг, пленники изолированы в надёжном месте. Что делать дальше? доложило Дори. Дальше у поительный момент месте. Там есть виза. К сожалению, в изоляторе нет но там убирается одна стена, остается прозрачный пластик. Хорошо, сюда их приводить не надо, а то сбегут. И гоняйся за ними по заводу. Пойдемте, поздороваемся с ними. А пленники, находясь в закрытом помещении, гадали, куда попали, общаясь в сети. Внешне казалось, что они просто сидят, никакой паники. Пообсуждав, пришли к выводу, что скоро все разрешится. Мучил один вопрос. Зачем их сюда затащили? Они просто бы уехали назад и всё, никаких проблем. Значит, не так просто их задержали. Наконец одна из стен ушла вниз, открывая панораму большого помещения, заставленного оборудованием. Даже нет с корень не помещения, а цеха. У прозрачного стекла стояло несколько человек, которых они не знали. Хотя нет, один точно знакомый. Антон, вон тот на частичного вида кого-то мне напоминает. Поделился по сети Сергей и получил безкураживающий ответ. "Кого-то, Серёга, посмотри, это же он". Светлов ещё раз внимательно смотрел со человека. Ну, конечно, как я сразу не узнал, это Берг, президент корпорации развлечений собственной персоной. Тот, кому они перешли дорогу. Да что, дорогу? Просто разрушили бизнес. Теперь пощады не жди это Берг. Давай сделаем вид, что не узнали. Поиздеваемся, пока он наслаждается моментом. Это месть, Антон. Он нас всех убьёт. Ну это мы ему вряд ли позволим. Давай максимальной информации вытянем, а там видно будет. Дети, приготовьтесь к худшему. Мы готовы, как в защите, так и на нападении, спокойно ответили те. А Берг стоял и смотрел на них, видимо, решая, как поступить. Сергей заговорил: Кто вы такие? Что мы вам сделали? А сами-то вы кто? Последовал встречный вопрос. Видимо, Берг принял игру. Я командир сектора ЗП могилановых облаков, майор Светлов, а это мой заместитель капитан Северов и наши дети. Если вы удовлетворены, то предлагаю объяснить ваше поведение и отпустить нас. Господа, театрально взмахнул руками Берг. Какие важные персоны у нас в гостях? Это же герои галактики, которые разрушили мой бизнес и опекли меня в тюрьму, а сами наслаждаются плодами моего труда. Разве это справедливо? Какой бизнес, какая тюрьма? Играл непоняткий Антон. Мы вас не знаем. Да уж и не знаете. Тогда разрешите представиться. Берг Глава корпорации развлечений и создатель самого совершенного оружия, последний вздох. Не смешите нас, Берг в тюрьме. Но даже если бы он сбежал, то что ему здесь делать? Сбежал, господа, сбежал. А здесь он куёт то, что ему позволит подчинить себе все цивилизации. Это вы хватили, господин Берг, вам такое не под силу. Узнали, уже хорошо. А по силам мне это или нет, покажет время. Только вы уже этого не узнаете. Ваше время пребывания на этой планете и в этой жизни заканчивается. Понятно. У вас здесь завод по производству оружия. Умно, очень умно. Под носом у ЗП, можно сказать. Но веду никому в голову и не взбредёт искать на планете. Отдаю вам должное. Мы тоже не подумали, что он здесь. Вот и хорошо. Теперь это знание вы унесёте с собой в могилу. А что же так жестоко? Мы же вас ни уничтожили. Дали бы и нам какой-нибудь шанс. Шанс? Нет. Тут могут возникнуть неожиданности, а я предпочитаю действовать наверняка. Прощайте. После этих слов стена опустилась, и в помещение стал поступать ядовитый газ. Вот не думал, что буду отравлен предлагаю притвориться, что господь действовал. Давайте имитировать отравление, а потом захватим завод. Отличный план. Дети, смотрите на нас и повторяйте. Локальная связь играла свою положительную роль. Они стали хвататься за горло, кашлять, бросаться на стены, а потом застыли в самых нелепых позах. Ну вот и всё. Смерть всегда отвратительна. Уберите их куда-нибудь, а лучше сожгите, чтобы не было никаких следов и улик. Всё сделаем в лучшем виде. Как поступить с их машиной? Она, наверное, напичкана маячками. Стоп, у меня идея. Остановился Берг. Тела отправьте в их машину и сбросьте её в какую-нибудь пропасть. Все подумают, что несчастный случай. Такое бывает. На этом всё и закончится. Гениально, шеф, просто гениально. Они лежали в комнате без признаков жизни, но в сети шло напряжённое обсуждение ситуации. Антон: "Вот он завод, прямо у нас под носом. Мы просканировали всю галактику, а здесь никто не искал. Идиоты". "Да, мне и в голову не могло прийти, что он тут". "А может, лучше подумаем о нашем освобождении?" перебила их Лия. "Про что тут думать?" Трансформируемся и грабим всё подряд, высказал Антон волновавшую его мысль. Но-ну, -ну, вояки, на заводе автоматическая система безопасности покрошит нас куски, так что потом мы не сможем восстановиться. Давайте не будем торопиться, посмотрим, как будут развиваться события. Не забывайте, мы трупы. Что они с нами будут делать? Я бы ничего не делал. Оставил здесь от греха подальше, и вся недолго Ты думаешь так, потому что знаешь, на что мы способны. А для них мни счастливая случайность, с которой они разделались, и которая приехала на машине напичканной маячками. Точно, серп. Но ты говорите, он не успел. Появились люди Берга, переговариваясь. Ну, шеф-голова, надо же. Так придумать трупы в машину и сбросить в пропасть. Главное, никто ничего не заподозрит. Это да. Шеф у нас умный и платит хорошо. Ладно, хватит болтать. Давай, подгоняй погрузчик. Сергей ликовал. Ситуация развивалась лучше, чем можно было ожидать. Он дал команду. Лежать, не двигаться. Пусть грузят. Освободимся по дороге. А может сейчас? Горячился Андрей. Не обсуждать приказы командира! Одернул его Антон. А действие шло своим рутинным чередом. Их подвезли к выезду и побросали в грузовой отсек. Пусть пока здесь полежат. Как только прибудем на место, рассадим по местам. Теперь всё делать только в перчатках, чтобы не осталось следов. Ну, вроде всё. Поехали, маршрут у меня в навигаторе. Долго ехать. А ты куда-то торопишься? Да с мертвяками как-то неуютно. Быстрей бы от них избавиться. Да и назад поедем в темноте. Не переживай. У нас машина сопровождения. Так что всё продумано, понял? Понял. «Если понял, тогда поехали, а то надоело торчать на этом заводе». В грузовом отсеке они лежали друг на друге. «Сергей, давай хоть сядем, что ли?» «Никаких сядем, лежим. Как положили, надо потерпеть, чтобы никаких подозрений не возникло. Ими... Имитируйте трупное коченение». «А что это такое?» Поинтересовались дети. Пришлось объяснить неприглядную сторону конца жизни человека. «Тема та еще». Понятно, перебил Лея. Что дальше будем делать? Дальше во что? Поезд нас переносит в кабину. Когда перенесут последнего из нас, нападаем на охранников, но не убиваем. Главная опасность автомобиль сопровождения. В случае чего нас расстреляют. Ну, предположим, захватили их, обездвижили. А что дальше? Я и Антон передеваемся в форму охранников. Вы прячетесь сбрасываем машину в пропасть, как и планировал Берг. Операция завершена. Возвращаемся в машину сопровождения. Они принимают нас за своих, и мы захватываем автомобиль. План хороший, но очень уж замороченный. А что если прямо сейчас напасть? опять стрельл Андрей. Можно, конечно, но тогда Берг всполошится, и операция провалится. А надо захватить его и завод. Понятно. Стратегическая многоходовка. Правильно. Там ещё много чего есть, но нужно всё сделать чётко. Ехали долго, часов 6. Оно и понятно, поблизости от завода подходящей пропасти не было. Наконец доехали. Охранники устали, потеряли всякую бдительность. Горная дорога их порядком утомила. Вот она, пропасть. Давай уже сделаем дело, отдохнём и в обратный путь. Устало проговорил один охранник. Сзади остановилась машина сопровождения. И оттуда раздался сердитый голос Фоникса. «Ну чего вы там возитесь? Давайте быстрее! Уже темнеет, а нам еще ехать назад!» Охранники засуетились, открыли грузовой отсек. Трупы на месте. «Кого за руль?» «Давай вот этого здорового за руль! Остальных рядом и сзади!» Рядом и сзади находились поле зрения Фоникса. А вот водительское место не просматривалось. Самый здоровый оказался Сергей. Он лежал внизу. Поэтому отнесли сначала Антона, потом Андрея и Илью. Пришли за Сергеем. Вытащили и понесли. Наступал момент истины. Как только зашли за машину и исчезли из поля зрения Фоникса, Сергей резко ударил ногой охранника в подбородок. Тот без звука повалился на камне. Второго он уже держал за горло. Андрей выскользнул через люк с другой стороны. Машина закрывала обзор Фониксу, и он не видел, как Андрей быстро раздела охранника и надел на себя его форму. "Чего так долго?" нервничал Фоникс. Сергей чуть отпустил горло охранника и предупредил: "Отвечай. Заканчиваем уже, тяжело и очень. Заканчивали. Будешь жить, понял?" Тот кивнул головой. Антон и Лия уже выскользнули из машины, оттащили охранника за камни и спрятались сами. Сергей наконец переоделся. Ответ охранников успокоил Феникса, но он всё равно подгонял охранников: "Хватит возиться, давайте быстрее". Сергей завёл вездеход, снял с тормоза, включил скорость и выпрыгнул. Вездеход тронулся с места, набирая скорость и свалился в пропасть. Они с Антоном, имитируя интересно, клонились и рассматривали, как падала машина. Теперь всё зависело от того, как поведёт себя экипаж сопровождения. Он повёл себя непрофессионально. Понять такое поведение можно. Четыре трупа в пропасти, кругом горы, боится некого. Дело сделано. Фоникс вместе с водителем покинули машину и пошли посмотреть, как разбилась машина. Подошли и стали рядом с охранниками. Ну что там договорить да Фоникс не успел, получив удар в солнечное сплетение. Перегнулся пополам. Водитель изумлёнными глазами смотрел на происходящее. Его рука уже схватила рукоятку бластера. Андрей не стал испытывать судьбу, схватил его одной рукой и без сожаления швырнул в пропасть. Фоникс корчился от боли, видел это. Сергей раззаружил и сковал лапы Фониксу его же наручниками. И за ко мне подходили Антон и Лея. Всё получилось. Остальное дело техники. Да кто вы такие, пожалеть, что связались с нами? истерично рычал Фоникс. Па, может, отправить его в пропасть вслед за его другом? И направился к Фониксу. Тот сразу замолчал. Не надо, я готов сотрудничать. Кто бы сомневался, улыбнулся Антон. Только я ничего не знаю. Я кто? Простой охранник. Сказали отвезти и сбросить вас в пропасть. Вот я и повез вместе с другими. Кто же знал, что вы оживете? Как вам это удалось? Речь не о нас. Раз готов сотрудничать, значит на дно пропасти не хочешь. А если так, пойдем, доложишь Бергу, что задание выполнено, и вы возвращаетесь. Только сделайте привал до утра, и завтра к вечеру вернетесь. Понятно? Понятно, чего тут не понять. И смотри, если есть кодовое слово, по которому Берку знать, что не всё в порядке, в общем, ты знаешь, что будет. Не надо пугать, моя жизнь мне дороже. Подошли к машине, и у Антона возникла хорошая идея, позволяющая подстраховаться на случай неожиданностей в тексте. Прежде чем будешь докладывать Бергу, давай потренируемся, порепетируем. Начинай докладывать. Сергей и дети смотрели на Антона с изумлением, но они не мешали. А Фоникс начал говорить, в волнении путая слова. «Нет, так не пойдет. Сразу видно по докладу, что произошла непредвиденная ситуация». На пятый раз доклад получился свободный и внятный. Антон удовлетворенно кивнул и отправил Фоникса к остальным. В грузовой отсек, где и запер. «И что дальше? Кто будет докладывать?» «Я, конечно. Доклад записан. А голос я скопирую совершенно точно». «Умно придумал, па!» – похвалила Лея. «Хорошо. Давай теперь с тобой потренируемся». Получилось даже лучше, чем с настоящим Фониксом. Подредактировали. Убрали некоторые слова, которые могли быть кодовыми. И Антон вызвал Берга. Тот сразу ответил. «Что так долго, Фоникс?» «Шеф, все в порядке. Машина на дне пропасти вместе с трупами. Мы возвращаемся. Устали чертовски». «Устали. Давайте назад быстрее. Скоро там соберется все ЗП сектора». «Понял. Выезжаем». Связь отключилась. Антон посмотрел на Сергея, тот вопросительно молчал, ждал объяснений. «А что ты хотел, чтобы я попросил его разрешить сделать привал под носом у ЗП?» «Ну да. Согласен». «Да, тут маячки стоят. Машину отслеживают». Раздался голос Андрея. «Ситуация меняется». Как нам не спугнуть Берга, если мы изменим маршрут? Он заподозрит неладное и скроется. Обратный маршрут заложен, навигатор? Нет, обратного нет, но есть тот, к которому мы сюда приехали. Отлично. Води в навигатор и поехали. Действовать будем по пути назад. Через пять минут они тряслись по горной дороге, а Сергей вызвал адмирала Мару на связь. А тут все это время не знал, что делать. Маршал требовал результата, результата не было приходило понимание, что завода в районе Магелланова облака нет. А где он находится, неизвестно. Да и существует ли вообще? Вот вопрос. Его размышление перебил дютант. Господин адмирал, вас вызывает на связь командир сектора, майор Светлов. Вот ещё немец ему. Да лотпуск, отдыхай. Что он названивает? А с другой стороны, вред ли он позвонит, чтобы поделиться впечатлениями от прогулки? Соединяй включил громкую связь и устало сложил клешни, не ожидая ничего экстраординарного. Господин адмирал, здравия желаю, майор Светлов. И тебе не хворать. Чего ты звонишь по ночам? Ситуация требует вашего вмешательства. Мы нашли завод. Какой завод, Светлов? Что ты мне И запнулся. Что? Тот самый? Так точно. Что ж ты молчишь, докладывай. Включил запись канала связи усталость как рукой сняло. Сергей не торопясь всё подробно изложил, указав координаты места падения своего вездехода. Сейчас мы движемся обратно. Зачем обратно? Через 15 минут мы вас подберём. На машине установлены маячки. Нас отслеживают. Посадим кого-нибудь вместо вас в вездеход. Идея хорошая, посылаю координаты. Адмирал оложил тот же послал транспорт за своими командирами. А сам набрал маршала, тот сразу ответил. Господин маршал, без предисловий начал Марк. Хорошая новость, мы нашли завод. Что? Где? Когда? Только что на планете Лагуна. Вот ведь Хиптрецберг организовал производство у нас под носом. Молодец. Как удалось обнаружить? Проанализировав всю информацию, я решил проверить планету Лагуна и направил на проверку командира сектора Светлово и Северного на вездеходе. И вот результат. Те самые. Так точно. Засиделись ребята на планете. Надо их в центр переводить. Невозможно. Вы же знаете причину. Ах, да, нанороботы. Докладывай дальше. Докладывай. Адмирал слегка хитрит. Докладывая, что спланировал операцию на планете. Такая хитрость простительна. Нужно как-то поднимать свой авторитет в глазах командования на фоне нескольких неудач. И ему это с блеском удалось. Мар бодро продолжал доклад. Завод обнаружили в труднодоступном горном районе. В настоящее время Берг находится там с транспортным конвоем. Видимо, собирается переправлять готовую продукцию. Эмоции захлестнули маршала. Несмотря на природную сдержанность и неукротимую ярость, опыт руководства межгалактической разведкой он позволил вновь перебить адмирала. Невероятно, как удалось всё это узнать и размотать клубок. У вас что там, агент? Марш сделал паузу, понимая, это его звёздный час, час триумфа, и всё благодаря необычным способностям Светлого и Северова. Дело обстояло так, маршал. Моих бойцов захватили в плен. И снова его перебил Свал. «Что вы говорите? Как захватили? Откуда тогда сведения?» «Минуту терпения, маршал. Я не закончил доклад». Позволил себе осадить Свал адмирал. Тот опомнился и взял себя в руки. Уж очень необычно звучал доклад Мара, а тот снова продолжил. «Захватили? Скорее нет, они дали себя захватить, чтобы попасть на территорию завода, и у них получилось». Бергах, конечно, узнал и заиграл от чувством мести. Он закрыл моих бойцов в камеру и пустил смертоносный газ. На этом месте Свел снова чуть было не перебил адмирала, но вовремя взял себя в руки. Вы же знаете, маршал, что наши бойцы не совсем обычные люди. Тот не выдержал. Не совсем обычные, скорее уже совсем необычные. Марр не замечая ремарки, продолжу. Люди Берга проверили действия газа и убедились, что Светлов, Северов и дети мертвы. Какие ещё дети мертвы? Прошу прощения, я не сказал сразу. Сын и дочь Светлова с Северовым. Они это что там делали? Поехали вместе с родителями прокатиться. Кто же знал, что там завод. Так вот, убедившись, что дело сделано, Берг решил инсценировать несчастный случай. Погрузил трупы в машину и сбросил в пропасть. Но просчитался. Наши бойцы смогли захватить своих конвоиров, связаться с Бергом, доложить об исполненной миссии и возвращении на завод. Вот сейчас они туда и едут. Замечательно. Как я понимаю, есть возможность захватить Берга, завод и его людей без жертв. Надеюсь, маршал. Берг не так прост. Вон как просчитывать ситуацию и готовиться ко всяким неожиданностям. Что вы решили делать дальше? Я уже послал боевое подкрепление, отцепил район Светлово, Северово и детей эвакуирую. Ну а дальше захват завода и Берга. Гладка было на бумаге, вышли в поле там авраги. Пословица такая у людей: думаешь одно о наделе, совсем другое. Благоayon сделать надо так. Эвакуируй детей, а Светлово и Северово оставь и поручи руководство по захвату завода вместе с Бергом. Думаю, это справедливо, а не командиры в том секторе пространства. Я понял, маршал. Полностью поддерживаю такое решение. Тогда действуйте, адмирал. Удачи. Похоже, она на вашей стороне. Хорошо бы так. Остается только надеяться, что эта капризная дама не подведет. Учитывая важность операций для будущего Межгалактического Союза, вылетай на место событий лично. Свэлл сделал паузу, обдумывая предложение Мара. Получалось, что плюсов больше. Находясь на месте событий, Марс может не только квалифицированно управлять ситуацией, но и держать его в курсе. «Ничего не имею против. Доклад каждый час». Марс встал и отполз от терминала. Воинственно щелкнул клешнями и приказал срочно приготовить быстроходный звездолёк к походу. Через два часа он уже летел к планете Лагуна. Внутри адмирал чувствовал некоторый дискомфорт. Уж слишком хорошо всё складывалось. Сергей Антоны дети продолжали движение к базе Берга. Сообщения передали, и теперь ждали эвакуации. Я что-то не понял. Зачем нам эвакуироваться? Мы ведь с тобой отвечаем за этот сектор. Нам и проводить операцию? Антон вопросительно посмотрел на Сергея. Согласен, только адмирал у Виднее. У Виднее? Это вряд ли. Он далеко, а мы тут на месте. Что ты меня уговариваешь? Не забывай, он нас дети. И дети Наши дети нам с тобой фору дадут. Ты видел, как они вели себя во время захвата и потом? Андрей не колеблясь убил человека с такой лёгкостью, как будто это компьютерная игра. Тут ты прав. Дети необычные. Необычные дети, которые растут и адаптируются гораздо быстрее, чем мы. Вот это меня и пугает. Пугает их безразличное отношение к людям. Ну а что ты хотел? они столкнулись с насилием, их пытались убить, они просто защищаются. Беседу прервал перегородивший дорогу звездолёт Звёздолёт ЗП, бликоей обшивкой в режиме инкогнито. А вот и наши. Сейчас всё прояснится. Сергей остановил машину и вышел. Навстречу ему шёл Соколов. Его фигура выделялась на фоне звездолёта, какой-то ирреальностью. Командир получил приказ от адмирала Вам поручается проведение операции по захвату Берга. Детей я эвакуирую. Адмирал сам летит сюда и в ближайшее время будет на месте. Вот коммуникатор для связи. Его сигналы засечь нельзя. Новая разработка. Хорошо, я понял. Тогда вот как поступим. Мы продолжаем двигаться к заводу, а вы перекроете воздушное пространство и орбиту планеты. Кто знает, какие сюрпризы может преподнести Берг. Вопрос, командир, Перекрыть, значит, убрать все припаркованные корабли с орбиты? Хорошо бы, но нереально. Добавьте боевых истребителей и перекройте возможный выход в космос с базы Берга. А как же сам завод? Вам там может потребоваться помощь? Может и потребуется. Только я не вижу, каким способом вы сможете незамеченными подобраться к заводу. Ждите команды. Понял. И вот ещё что. На месте нашей гибели разверните бурную деятельность. Вот это не вызовет подозрений. Оттуда до завода рукой подать. Вы в течение нескольких минут будете на месте. Адафрис прирежение Осветов направился к машине, пересказал ситуацию Антону, тот остался очень доволен. А вот с детьми так просто не получалось. Андрей Лея, прибыл звездолёт для вашей эвакуации. Отлично, отец. Нас эвакуируют, а вы под пули пойдёте? Другого выхода нет. Мы командуем этим сектором. Вы погибнете без нас. Сказав это, Андрей взял за руку Лию, и они покинули машину. Светлов Северов он наблюдали, как дети вошли в корабль. Поехали. Всё в порядке. Теперь руки у нас развязаны. Хорошо бы так, но как бы наши детишки чего-нибудь не выкинули. Ожила связь, и берг поинтересовался причиной остановки. Пришлось импровизировать, объяснять, что остановились, чтобы справить естественные надобности. Ответ Берга удовлетворил, потому что выглядел правдоподобно. Но все же он недовольно заметил. «Давайте быстрее, скоро следятся Коршун и ЗП, как бы не следили вас». «Успеем до рассвета». «Давай, Серега, жми, а то как бы нас не пустили в расход на самом деле». «Как интересно». «Думаю, Берг подстраховался, наверное, на этот случай. А вот как, я не знаю». Сергей угадал, конечно. Берг просчитал возможные риски и возможность уничтожения своей команды тоже в случае крайней необходимости, иначе бы он просто не был бы Бергом. На машине установили взрывчатку, и она приводилась в действие дистанционно. Берг мог в любой момент уничтожить транспорт вместе с командой, но пока такой необходимости не было. Транспорт двигался и даже ускорился. Он посмотрел на часы. При такой скорости он успевал к рассвету. Ну и хорошо. Мне нужны люди тереть начальника безопасности не хотелось. Что я имею в настоящий момент? Работа над силовыми контурами приближается к завершению. Это хорошо. А вот с пилотами я поторопился. Жажда мести взяла верх. Хорошо, если следователи ЗП придут к выводу, что это случайность. А если нет, начнут искать. И кто знает, чем эти поиски могут закончиться. Надо поторопиться. Тень угрозы легла на проект по захвату власти. 50 кораблей с нащёнными установками последний вздох. Ждали силовых контуров. Без них установки просто металлолом. Берка ещё раз взглянул на навигационный дисплей. Машина Феникса уверенно ползла к заводу. Подумав, связался с капитаном своего звездолёта на орбите, замаскированного под яхту и приказал привести установку в боевое состояние. Шестое чувство ему подсказывало, что такая мера необходима. Чутье никогда не подводило. Вот и теперь он о награл на опережение, понимая, что могут быть всякие случайности, и готовил отход. Вошёл заместитель по науке, тон и доложил, что первая партия контуров готова. Отлично, начинайте погрузку и максимально ускорьте производство оставшихся. Итак, делаем всё, что можем. Тон ушёл. Берг задумчиво подошел к пульту. «Дори, можно ускорить производство контуров?» «Да, хозяин, в два раза, но возможны дефекты с вероятностью в 20% и аварий на заводе с вероятностью 50%». «50 установок, даже если половина из них будет исправными, будет достаточно. А завод, зачем он мне нужен?» «Дори, ускорь производство настолько, насколько это возможно». «Слушаюсь, хозяин». Безстрастно ответила та. Через полчаса Берг чувствовал, как ритм работы завода изменился с размеренного на лихорадочный. Через некоторое время вбежал тон. "Берг, это самоубийство, так нельзя. Мы взлетим на воздух". "Взлетим, конечно, только на своих кораблях с контурами. Как идёт погрузка?" "Половину уже погрузили. Поторопитесь". И я отвернулся, давай понять, что разговор окончен подсознательно понимая, что операция не может пройти гладко, однако, где произойдёт сбой, спрогнозировать не мог. Оставалась тревога за инцидент с пилотами. Но тут ничего не вернёшь. Гнев взял верх над разумом. Оставалось надеяться, что следователи за ПЭ поверят в несчастный случай. Даже если не поверят, то пройдёт время, которого будет достаточно для того, чтобы достроить контуры и убраться с планеты навсегда. Авнуй прошёлся по кабинету рассуждения успокаивали, но не вносили в сознание полной уверенности в безопасности. Взглядет снова упал на пульт, и ему пришла на ум гениальная идея загрузить данные в Дори и пусть она построит вероятностную модель будущего. Откладывать не стал, сразу принялся за работу. Через 2 часа дал указание построить модель будущего. Минут 5 ничего не происходило. Берк уже подумал, что зря потратил время когда Дори объявила, что задача принята, и на ее обработку уйдет около часа. Весь час Берг нервно проходил по центру управления. Уж очень ему хотелось узнать результат. «Хозяин, вероятно, сные модели построены, извольте взглянуть». Образовалось несколько объемных голографических изображений с графиками, формулами и пояснениями. «Дори, мне тут читать полгода надо, а можно проще и понятней». Можно, хозяин. Первая вероятностная модель будущего. Вы можете добиться господства в межгалактическом союзе с вероятностью 40%. Вторая вероятностная модель промежуточного будущего оснащение кораблей контурами и угроза шантажа цивилизаций 20%. И третья вероятностная модель ближайшего будущего 10%. У меня вопрос по третьей модели. Почему 10? Вроде бы всё в порядке. «Нет, не всё. Контуры готовы, не все. Второе. Вы находитесь на планете нелегально. Третье. Допустили фатальную ошибку, напав на руководство ЗП». «Да я же исправил всё». «Этого исправить нельзя. Те люди из ЗП и не люди вовсе, а компьютерные программы, или, как вы говорите, киборги». «Не может быть. Откуда информация?» у них особое излучение и после смерти они продолжали обмениваться информацией. Пожиму не доложила мне. Такая поведенческая мотивация не входит в мои программы. У меня, как и у любого робота, стоят ограничители. Вы знаете это. Э, ладно. Какие рекомендации по первому варианту? Взорвать машины, забрать те конторы, которые есть и бежать. Я согласен. Почти закричал Берг, но его перебило Дори. «Новые переменные, хозяин, орбита перекрыта. Завод в кольце. Мы в ловушке. Теперь шансы по третьей вероятностной модели всего один процент». Берг умел держать удар, но такого он не испытывал давно. Мысли теснились в голове, не давая действовать. Но он взял себя в руки. Как всегда, у него созрел гениальный план связался с Фениксом и поинтересовался, сколько там ещё ехать. И ответ услышал, что немного. Берг хищно улыбнулся. Ну что же, господа, не хотели по-хорошему, придётся действовать по-плохому. Дори, тебя можно ввести с собой на Звездолёд. Можно только основной процессор, а на корабле я подключусь к сопроцессорам и восстановлюсь в полном объёме. «Хорошо. Где находится твой основной процессор?» Она показала на схеме. Берг вызвал Тона и приказал ему демонтировать и погрузить процессор для отправки на корабль вместе с контурами. Тот что-то хотел возразить, но Берг так на него посмотрел, что охота возражать отпала. «Дори, пока тебя не демонтировали, подготовь взрыв завода через сутки без возможности отмены!» Через пять минут услышал доклад об исполнении. До встречи на Звезда Лётитории. Спасибо, хозяин. Его вот вод куда не подведёт, не возразит и не предаст. Вот на кого нужно опираться в борьбе за межгалактическое господство. Свел получал доклад о реализации плана захвата Берга и завода, а инстинкт тревожно твердил о возможном провале. Свел долго размышлял: докладывать соу о прогрессе, нейтрализация оружия или нет? И пришёл к выводу, что нет. СОО ясно дал понять, что эта проблема возложена на него, и он ждет ее решения. Так откуда тревога в неуверенности в успехе операции? Берг может применить свое оружие, и все, противопоставить нечего. Сделано главное, найден завод и Берг. Остается только нейтрализовать и то, и другое. Нейтрализовать значит уничтожить. Вместе с мечтами о межгалактическом господстве захватить значит всегда иметь под боком мину замедленного действия. Когда-нибудь кто-нибудь сможет завладеть этим оружием. Остаётся одно уничтожить безжалостно вместе с планетой. Жестоко, да. Но лучше одна планета, чем всё межгалактическое сообщество. Придя к такому выводу, Свалу ударил хвостом об пол, что соответствовало досаде, и вызвал командующего межгалактическими силами Крома. Тот прибыл через некоторое время и неловко взмахивая крыльями, просеменил по офису. Он представлял собой насекомого подобных и внешне выглядел как бабочка. Кстати, мог вполне неплохо летать. Слушаю вас, адмирал. Видовая разница не мешала общению. Вчтенье обычное воспринималось как должное. Тут вот какое дело кром? Дело безопасности и даже существование межгалактического союза. Я само внимание, маршал. Свелс мерил его своим змеиным взглядом и рассказал ему об оружии и его обнаружении, а также о своём опасении, что оно может быть вывезено с планеты. Поэтому планету вместе с оружием и бергом нужно уничтожить. Серьёзное решение, нужно санкция председателя СО. Конечно, я докладывал СО. Он дал мне в этом деле полный карт бланш. Вот подтверждение. Подал крому небольшой чип. Тот приложил его к коммуникатору и через некоторое время удовлетворённо встряхнул крыльями. Всё в порядке. Полномочия подтверждены. У меня идея. Чтобы не будоражить общественное мнение, предлагаю списать уничтожение планеты на пиратов на того же берга. Уверен, он тоже просчитывает варианты уничтожения лагуны. Весьма неплохой ход мы сохраним лицо перед общественностью. Ну, а пираты, пираты и есть. Что с ней взять? Я пошлю дредноут к месту событий, он прибудет через пару суток. Что ж, неплохо. Хотелось бы скорее, но расстояния не позволяют. Дадим время. Может, ситуация разрешится другими способами. На том и расстались вой обоих остался не самый лучший осадок от предстоящего дела. Но в большой игре большие ставки. Жители в планеты они просто не подумали. Никакой эвакуации, бесчеловечно, конечно, но желание быстрее закрыть тему взяло верх над здравым смыслом.